чуть было не поссорились от тревоги. И повесила с того дня Марина Семёновна на хлевушек замок тройной, с музыкой печальной, как у чугунных шкапов. И рогульки ставила перед дверкой, как засеку, и жестянки на них навешивала. «Тёмная ночь, если напорится враг на звон, на колючки тревога будет». Учительница останавливается за плетнём и начинает жаловаться. Богатый татарин не доплатил полпуда грецких орехов ещё с зимы, хоть бы ячменём отдал за уроки. Люди теряют честность. Это был самый правоверный татарин. А вчера резал барашка и не дал даже головку. Потом сообщает об ужасном человеке. Дядя Андрей — это ужасный. Выпустил поросёнка в сад, и вся наша картошка взрыта. Содрал парусину со всех лонгшезов и все бутылки продал. Она засыпает кучей тревожного и больного. Слава богу, что можно собирать падалку по садам. Каждый день она таскает на горку в мешке, едят сами и кормят козочек. Учителя копают по садам чашки и получают вином бутылку за день. Что же будет зимой? Я слушаю, сидя на миндале, смотрю, как резвятся орлята над костелью. Вдруг набегает мысль, что мы делаем? Почему я в лохмотьях залез на дерево? Учительница гимназии, босая, с мешком оборванка в пенсне, ползает по садам за падалкой. Кто смеётся над нашей жизнью? Почему у ней такие запуганные глаза? И у дрозда такие. Слышали? Вчера сторож выволок из часовни Михайлу, который уморил себя угаром, отлучился куда-то, а покойник пропал. Приходит жена. Пропал. Собаки растаскали. Встретила вчера на базаре иван Михайловича. Бредет в своей соломенной широкополке С корзиночкой грязной, Глаза гноятся, трясется весь. Гляжу, Лари обходит и молча кланится. Один положил раздавленный помидор, Другой — горсточку соленой комсы. Увидал меня и говорит, Вот, голубушка, христовым именем побираюсь. Не стыдно мне это, старику, — А хорошо, Господь сподобил принять подвиг. В людях Христа бужу. Еще силу находят, философствует. А когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль за книгу о Ломоносове. Кружится голова. Я сползаю с миндального дерева. Синяя стена валится на меня, море валится на меня.